Глава 17. Чудный мир. Эргаст. Директор и в этот раз удивил меня. Он был одет в восточный шелковый халат золотистого цвета. Я обратила внимание на рисунок. Полотно было расшито коричневыми, зелеными и серыми драконами, извергающими пламя. Как символично. Широкий пояс, повязанный на талии, удерживал полы халата. На ногах директора не было ничего. А я еще переживала, уместно ли буду смотреться в шортах. Артур пригласил меня выпить чашечку кофе. Кивнув, я уселась за барную стойку и затаив дыхание, с интересом наблюдала за уверенными движениями директора. Как он протягивает руку к висящим чашкам, как ловко вынимает ложку из сахарницы, как быстро добавляет капельку магии и шепчет заклинание. От его тихого голоса вспыхнуло все мое естество, одно удовольствие наблюдать за ним. Когда передо мной очутилась чашка ароматного кофе, а напротив сел сам директор, величественный и красивый, как актер с обложки, я не знала, куда себя деть от смущения и не удержалась от бестактного вопроса. «Почему вы так необычно одеты? Вам удобно заниматься в такой одежде? У нас же не борьба. Зачем вы так оделись?» Поняв, что сболтнула лишнее, я прикусила язык. Небось, Полина не треплет ему нервы и не критикует одежду. Она сама деликатность и знание хороших манер. Не успела вина окончательно меня заесть, как Артур сказал. «Наше занятие будет в другом мире, в Эргасте. Там все мастера так одеваются. Другой мир? Но зачем? Я даже чашку отставила в сторону». «Может, и мне сбегать домой и переодеться в халат? У меня висит один в ванной». «Не стоит», — хохотнул директор. «Мы зайдем на кухню за салатами и сэндвичами и встретимся там кое с кем. По самому миру бродить не будем. Как-нибудь в следующий раз». «Да, Анастасия, так и поступим. Я уже договорился, так что возражения не принимаются». «Да я и не возражаю». Отозвалась я и пригубила ароматный кофе, чтобы скрыть смущение. Не о той ли кофейне шла речь, когда Артур принимал меня на работу. Он говорил, что хочет наладить сеть кофеин, и ему нужны толковые люди. И пусть я еще ничему толком не научилась, но положительные подвижки все же есть. Значит, он не соврал про место администратора. А то я не вижу по твоему лицу. Ты боишься пить портальный напиток. Не бойся, во второй раз будет намного легче. Ты же хорошо поужинала. Я чуть не застонала вслух. Только не этот противный напиток. Кажется, до конца жизни буду помнить его вкус. Нет, я не успела поужинать. Мой первый опыт подсказывал, что лучше признаться честно. Может, возьмем сэндвичи где-нибудь в другом месте? Господин Дрю еще не наладил кухню? Зачем нам другое место? — Удивился директор. «В Аргасте филиал нашей кофейни. Там всего в достатке. адрю молодец, все вернул по местам. Но тебе пока лучше обходить его стороной и не попадаться на глаза. Он сильно потратился в магическом смысле и очень зол на тебя». «Представляю», — поежилась я под пытливым взглядом директора. «Но тогда, может, угостите меня салатиком?» Без лишних слов директор поставил передо мной прозрачный контейнер с салатом. Открывая крышку, я уже знала, что лежит под нею. Паста из разваренной фасоли с каким-то жутко склизким соусом. Фу! Не знаю, кой черт меня дернул, но я нарочито долго принюхивалась к салату, а потом и вовсе саркастично заметила. Ммм, перетертая фасоль. Обожаю. С легким поклоном я приняла от директора вилку с ножом. Благодарю вас. Все-таки господин Дрю большой оригинал. Фасоль так чудесно не вяжется в этом салате с порезанными овощами, что аж вызывает рвотный рефлекс. Прелестно. Другого салата нет. Вздернул бровь директор. Тебе не нравится фасоль? Нравится. Не моргнув глазом, соврала я и подцепила вилкой огурец. Вкусно. Директор поперхнулся кофе. «Это ты так смеешься надо мной?» «Нет, что вы! Я наслаждаюсь превосходным вкусом салата!» «С рьяным энтузиазмом я наколола помидор на вилочку!» «Сейчас наемся от пуза!» «Ты что-то имеешь против кулинарного таланта моего повара?» Подозрительно сощурился директор. «Нет, что вы!» Я широко улыбнулась. «Салат очень вкусный! Такой сытный!» «Никогда еще я не чавкала за едой. Помидор был и вправду вкусным, но я ела его с таким энтузиазмом, будто это и не помидор вовсе, а редкий деликатес». «Ммм!» — качала головой я, как корейские актеры в дорамах. «Вкуснятина!» Директор шумно выдохнул. «Ты намекаешь, что недостаточно наешься для портального напитка? Тогда возьми пирожных». Он наклонился к холодильнику и достал контейнер с двумя круассанами. Но как достал, неаккуратно шлепнул упаковку на столешницу. «Надеюсь, ты любишь клюквенный соус». Он переложил круассаны на блюдечко при помощи взгляда. То есть круассаны сами взлетели, и, расплескивая жидкий соус, похожий на варенье, перелетели на белоснежную тарелочку. «Нет, терпеть не могу эту ягоду». Директор сдвинул брови. А я неожиданно почувствовала, как в крови Загорается безудержный азарт. Мне не хотелось пить гадкий напиток и куда-то переноситься. Мне хотелось дразнить директора и насмехаться над ним из-под тяжка. Странное чувство после чашечки горячего вкусного кофе. Анастасия, в кофейне больше ничего нет, с нажимом произнес директор. Поэтому нам и надо перенестись в Эргаст, чтобы завтра с утра не гонять туда касселя». Дрюс мог только восстановить оборудование кухни и создать помощников. Приготовить еду он не успел. Я мило хлопнула ресничками. «Что же делать? Я совсем не готова к переносу». Подцепила листик салата и подняла к глазам. «Вроде свежий. Хрустит прилично». Я снова зачавкала, как будто никогда не ела ничего вкуснее. «Анастасия, прекрати этот цирк. Значит, выпьешь на голодный желудок. Тебя еще раз тошнит философски заметил дракон. «Я переживу. Ты тоже. На вот, пей». И он поставил передо мной высокий стакан, куда налил ярко-оранжевую жидкость. Портальный напиток. Фу. Ладно, придется зайти с другой стороны. «Я не буду это пить», — отрицательно качнула головой я. «Мы с вами договаривались на занятия магией, а не на то, чтобы вы использовали меня как рабочую силу для переноски продуктов в неурочное время». «Что?» — опешил директор. «Отлично. Противник дезориентирован, растерян. Теперь осталось добить его железным аргументом». «Мы с вами на такое не договаривались. Заниматься магией я буду. Работать грузчиком — нет. Это некрасиво — вешать на меня дополнительные обязанности. Вы и так обманом наняли меня на работу. А теперь еще и транспортировку еды хотите навесить? Да будет вам известно...» «Этим у нас на Земле занимается транспортная компания, а не официанты», — твердо заявила я. «Они ведь не тяжелые. Растерялся от моего напора дракон. Там я перенесу их при помощи магии. Здесь тоже перенесу сам. Мне нужна помощь только при переходе». «Это не входит в мои должностные обязанности. Объясняю вам еще раз. Я отказываюсь переносить еду из одного мира в другой». Это должны делать другие люди, специально обученные, или драконы, раз вам так легко переноситься из одного мира в другой. Я не понимаю, почему вы собираетесь вменить эту обязанность мне. Сейчас не рабочее время, а вы принуждаете меня работать и без доплаты. Это несправедливо. Директор моргнул, завороженный моей пламенной речью, а потом поморщился и недовольно хлопнул ладонью по столу. А учить тебя бесплатно? «Это справедливо? Я вообще-то тебе большое должение делаю, вытаскивая на свет твою магию». «Пока что вы только натворяли бед с моей магией», — нахмурилась в ответ я и скрестила руки на груди. «Не вызови вы ее, не проснулся бы дракон и не заросла бы розовым лесом кухня. Именно от вас все мои беды, а вы даже не хотите извиниться». «Я еще и извиняться должен», — рыкнул взбешенный дракон, и вскочил на ноги. «Да как ты смеешь заявлять мне такое?» «А что?» Я внутренне развеселилась. Страха во мне раздраженный облик директора не вызывал. «Разве не вы проштрафились, отпустив меня домой неподготовленной к вспышкам магии?» «Всплеском», — поправил хмурый директор. «Именно. Раскрыли, обнадежили, воодушевили и бросили на произвол судьбы». «Анастасия, ты перегибаешь палку». Дракон вытянул руку и, не отводя тяжелого взгляда от меня одним щелчком пальцев, испепелил всю еду на столе. Это выглядело впечатляюще. Салат кожился от фиолетового огня, вспыхнувшего в середине контейнера. Круассаны обуглились и превратились в пепел. И что самое поразительное, огонь не перекинулся на столешницу. То есть директор умышленно оставил меня без еды. Я говорю то, что думаю. Не повела бровью я и, не моргая, уставилась на директора. Мы еще посмотрим, кто победит в поединке взглядов. «Ты не оставляешь мне выбора», — вздохнул директор и быстро обогнул барную стойку. Я не успела догадаться и не ожидала от него такой подлости. Одной рукой он обхватил меня за плечи и привлек к себе на грудь. Я вспыхнула и открыла было рот, чтобы язвительно возмутиться. На мне внутрь нагло влили портальный напиток. Чтобы не захлебнуться, пришлось его проглотить. «Вы настоящий дьявол! Тьфу!» Выругалась я, когда напиток был уже в моем желудке, остальной захвата слаб. «Как вам не стыдно?» «Не стыдно. Ты сама отказалась идти со мной добровольно». Усмехнулся директор, а потом вдруг сгреб меня со стула и дернул куда-то вправо. Нам пора. Мы ухнули вниз. Через секунду пол уже был под моими ногами, но вокруг я ничего не видела. Обстановка расплывалась, напоминая смазанное черно-коричнево-фиолетовое пятно. А желудок прыгнул. Сначала вниз, а потом поднялся вверх, заставив меня зажать рот рукой. Мир как будто перевернулся, сменил свои цвета и запахи а организм взбунтовался от такого поворота. «Выпей это». Директор всунул мне в руки бокал, и я махом выдула напиток. Стало чуть полегче. Голова перестала кружиться, а желудок будто бы передумал выпрыгивать наружу. Просто заурчал недовольно, напоминая, что я не поужинала, и тем самым совершила большую ошибку. «Вы издеваетесь надо мной», — прохрипела я. «Я же говорила вам, Что не хочу переноситься. Мне плохо. Меня все еще мутило. Хотелось лечь на пол и унять бурлящую в желудке гадость. Гучела привыкла после второго переноса. Может и тебе полегчает. Флегматично отозвался директор. Его облик я не различала, только слышала голос. Олег уже на пол, если хочется. Я так и сделала. Растянулась на холодном плиточном полу, ожидая, когда меня перестанет мутить, и окружающая обстановка сделается яснее. Лидгар, спасибо, что пришел, мой друг». Между тем услышала я голос директора. Я привел познакомиться эту девушку не просто так. Оказывается, мы не одни в кофейне. К сожалению, зрение все еще не вернулось ко мне. Я могла только напрягать слух, чтобы не пропустить ни слова». «Ведь речь, похоже, шла обо мне». «Я вижу». Раздался старческий скрипучий голос. «Маг жизни не любит переходы». «Как предсказуемо, не правда ли?» «Почему?» В голосе директора слышалось откровенное изумление. «От того, что она человек?» «Нет, в некоторых случаях переход — это смерть, Артур» ответил старичок. «Она сопротивляется этому. Разве ты не видишь?» Мой работодатель замолчал, видимо, рассматривая мое распластанное полу тело. «То, что сопротивляется из вредности, прекрасно вижу», наконец сказал он. «Не хочет работать сверхурочно, представляешь? Устроила мне скандал, а я всего-то хотел познакомить ее с тобой и прихватить пару пирожных» ужасно вредная девица, как оказалось. От такой нелестной характеристики я вспыхнула. И незазорно ему позорить меня перед другими. Он же сам своим поганым напитком спровоцировал мое поведение. Не стала бы я отказываться помочь ему, если бы нужно было зайти куда-нибудь в Волда Драгоне, а вот переноситься в другой мир... О нет, спасибо, откажусь от подобной чести. Хм. Глубокомысленно ответил старец. И почему-то, хоть я его еще не видела, создалось впечатление, что он на моей стороне. Я перевернулась на бок и пристально посмотрела на говоривших. «Ну же, зрение, возвращайся. Переживу я уж как-нибудь этот новый чудный мир», — думала я. Постепенно размазанные пятна становились четче. Я несколько раз моргнула и помассировала кулаками глаза, чтобы кровь прилила к ним. «Не знаю, что делать». Перевернула мне все вверх дном в кофейне. Жаловался на меня директор. Не умеет владеть своим даром. Перчатки вот надел на нее. Понятно. Отозвался старец. Я ощупала перчатки, которые так слились с моей кожей, что я совсем не чувствовала их. На месте. Значит, все это время они защищали меня, не давали совершить новую ошибку. В душе шевельнулась благодарность к директору, но я тут же подавила ее. Он действовал и своих корыстных побуждений. Ему нужно было не столько помочь мне, сколько спасти свою кофейню от моей магии. Наконец, мазки неизвестного сюрреалиста перед моими глазами приобрели более четкие формы и оттенки, и картинка стала складываться, как пазл. Я сидела на полу, в точно такой же кофейне, как наша. За столиком рядом со мной сидели двое. Директор, прямой как палка, с торжеством победителя на лице — И седой дедушка, одетый в такой же расписной кимоно, как и у Артура. Дедушка напоминал типичного китайца с древних полотен, седой как лунь, с длинной тонкой бородой, доходящей до пояса, с узенькими пальцами и беззубым ртом. Он внимательно рассматривал меня и хитро улыбался, как будто посмеиваясь про себя. «Здравствуйте!» Бодро поприветствовала его я и встала на ноги, «Простите, что в таком виде господин директор не изволил предупредить, что мы куда-то будем переноситься». «Ничего страшного, деточка», — улыбнулся старичок. Говорил он без акцента, но немного пришепетывал на согласных звуках. «Для знакомства достаточно твоего присутствия. Меня зовут мастер Лидгар. Я маг жизни, как и ты». «Очень приятно», «Анастасия, можно просто Настя?» Я запнулась, так как не знала, с чего начать разговор. «Получается, Артур нашел мне учителя, раз ему самому не ясно, что со мной делать. Но неужели мне придется каждый раз выносить эти жуткие страдания, чтобы позаниматься? Или он планирует оставить меня в этой кофейне? Но как же Джо? Я ведь обещала дракончику помочь проследить за Надин», А получается, что я не сдержала своего обещания, а это нехорошо. Должно быть, не просто оживлять камни и вещи. Спросила я первое, что пришло в голову. Как вы с этим справляетесь? На вас нет перчаток. О, Настя, я давно уже этим не занимаюсь. Улыбнулся старичок. Он вообще, судя по морщинистому лицу, в жизни очень много улыбался. Теперь я оживляю другое потухшие надежды и погибшую уверенность в себе, потерянные желания и разбитые иллюзии. Разве иллюзии нужно оживлять? Разве от них не принято избавляться? «Кому как», — бросил хитрый взгляд на Артура старечок. «Некоторым жить в иллюзиях и вправду вредит, а кому-то полезно. Лучше, чем заниматься самоедством и тратить на сожаление» лучшие годы своей жизни». Артур вздрогнул. Видимо, Литгар оживил нечто болезненное в воспоминаниях директора, ведь в его глазах вспыхнул яркий огонь. «Тебе не стоит так говорить. Ты... Ты знаешь, зачем я привел к тебе Анастасию?» «Настю», — кивнул старичок. «Пожалуйста, помоги. Научи ее контролировать свой дар, управлять магией жизни». Артур говорил так горячо, будто от этого зависела его жизнь. Впрочем, если учесть мнение Касселя, что кофейня для него целая жизнь, это было похоже на правду. «Научу, но не за одну встречу», — усмехнулся Летгар. Это ты знаешь, что для этого нужно время. И что я не готов взвалить на себя эту ношу сейчас. Управление твоей кофейней в Эргасте — непростое дело». «Урки и гномы непривычны к цивилизованному времяпрепровождению. Мне постоянно приходится разруливать скандалы, следить за тем, чтобы Грейс и Лалли, нанятые тобой и выбранные опрометчиво из местного населения, не передрались. Я отдаю слишком много сил на улаживание их конфликта. Разные расы, сам понимаешь». «И все же Настя нуждается в мастере», — настаивал на своем директоре. Я хочу оставить ее здесь хотя бы на неделю на твое попечение и для надзора. Старичок задумчиво покачал головой. Ты лучше меня понимаешь, какие ссоры будут между ними всеми. Это не самый подходящий способ научить ее магии жизни. И тут до меня дошло. Зачем, собственно, меня перенесли в филиал кофейни? Чтобы избавиться от меня и оставить тут, «Вы не можете так поступить со мной. Я привыкла работать там. Я не хочу жить здесь». Взвизгнула я. Мысль о предстоящем контакте с гномами и неизвестными урками повергла меня в ужас. «Артур, не оставляйте меня здесь, пожалуйста». Я подбежала к директору и вцепилась в его кимоно. «Не смейте бросать меня здесь. Я... я... ни за что не останусь. Я переверну здесь все вверх дном специально. Вы год будете восстанавливать кофейню. Я...» Не соглашалась работать с гномами. Нет, такого не было в моем контракте. Вот видишь, как раз об этом я и говорил. Показал на меня пальцем Артур. Настя, оставь в покое мой рукав. Сядь за стол и не кричи. Обсудим ситуацию спокойно. Очень недовольный маг жизни. А вдруг прокряхтел Лидгар. И его смеющиеся глаза лучше всяких слов говорили, что он понимает меня. И не стыдно тебе измываться над девушкой? Она же не хочет расставаться с тобой. «Да, не хочу», — уперла руки в боки я. «Как потом вернусь домой? Я же не знаю дороги. Из Доцео хотя бы можно напрямую, а отсюда как?» Я старалась выкинуть из головы намек старичка. Тот самый, что вогнал меня в краску и заставил признаться самой себе — Да, я не хочу расставаться именно с Артуром. Смена кофейни и даже неизвестная агрессивная раса не настолько испугали меня, как возможность остаться здесь одной без директора. «Тоже перенестись напрямую», — со смешком подсказал мне Лидгар. «Скажу по секрету, этим портальным напиткам Артура я тоже не доверяю. Побочных эффектов много, да и вообще... Пусть сначала на гномах отработает, а потом магом жизни предлагает. Ведь и осечка выйти может. А маг жизни сам себя оживить не в силах. Это наше проклятие. Наша плата за дар, если хочешь. Оживить стол, стул, вдохновить к жизни пропащего, опустившегося человека и направить его на путь истины это мы можем. А вот помогать себе, продлевать жизнь до бесконечности, спасать от катастроф — «Нет. С тех пор, как напитки расплющили Алену и Джо, я не доверяю им. Прости, Артур, что напоминаю тебе об этом, но я предпочитаю пользоваться проверенными артефактами. И тебе, Настя, тоже их рекомендую. А теперь простите, мне нужно идти». Стареячок поднялся и, кряхтя, направился в сторону кухни. А Артур остался сидеть за столом каменным изваянием, а я стояла рядом с ним раздавленная услышанным. Я чувствовала неловкость от того, что узнала его тайну, и не знала, как к ней относиться. Подумав, я все-таки не выдержала мучительной неизвестности и спросила в лоб. «Это правда? Джо пострадал из-за вас? Простите, что так прямо спрашиваю, но...» «Да. Портальный напиток был тогда не зарегистрирован». И мало испытан, чужим голосом глухо произнес Артур. Алена сама вызвалась попробовать его. Как человек она не обладала способностью путешествовать между мирами, но ей очень хотелось. Она думала, что теперь сможет научиться делать это моментально как дракон. Алена это моя супруга, мать Касселя. А, ясно. Я запнулась, подбирая подходящие слова. «А как так получилось, что Джо стал призраком? Она тоже теперь призрак и где-то летает?» «Честно говоря, от этой мысли мне сделалось жутко. Покойная жена Артура может вломиться ко мне в мансарду? Бррр! Надеюсь, защита дома выстоит?» «Нет, она ушла за грань. Безвозвратно». Артур вцепился руками в край стола и сжал его с такой силой, что посыпались кусочки древесины. Я не успел остановить ее. Джо бросился следом. Он хотел перехватить ее душу, вернуть, перетащить в любой другой мир. А я в этот момент успокаивал Каселя и не мог пойти за ним следом. Кас прибежал и очень испугался, когда мать неожиданно исчезла. Артур стукнул кулаком по столу, и тот треснул. Я мог ей помочь, мог ее спасти, но не успел. Повисла тяжелая гнетущая пауза. Артур бессмысленно смотрел прямо перед собой, как будто вспоминал тот день. Его темные глаза почернели от боли, а уголки губ опустились. «Джо бросился за ней?» — переспросила я. «Но ведь он ваш младший брат, он, вероятно, был мал и неопытен и не знал, что нужно делать». «Да, отчаянный и смелый парень. И так любил Алену», — горько сказал Артур. Трагедия разворачивалась действительно устрашающая. Потерять в один день жену и брата. Как Артур вынес это? Как смирился с утратой? И продолжил изготавливать портальные напитки? Наверное, я бы так не смогла. Я никогда в жизни не взяла бы в руки рыжий напиток-убийцу». Однако один момент все еще казался мне непроясненным. Но он ведь дракон, а драконы умеют ходить по мирам, робко напомнила я. Верно, но миры за гранью мы посещать не смеем. Это нарушение граней бытия, это невозможно и карается смертью. Ни один дракон не возвращался из тех миров, и я знал это. В последний момент мне удалось вернуть дух Джо и набросить на него удерживающий браслет. Это получилось сделать именно из-за его врожденной способности ходить по мирам. На Алену набросить такой браслет я бы не смог. «И теперь Джо призрак, не живой и не мертвый», — подытожил я. «Сделал я плохо или хорошо?» «Не знаю». «Джо остался жив», — сказал Артур. Жаль, что нам не подвластно изменить ход времени. Вернуться назад, чтобы исправить свои ошибки. Переиграть все вновь. Я промолчала. Артур крепился. Но нужно быть слепым, чтобы не понимать, как глубоко зияет в нем яма отчаяния. Как болезненно он воспринимает случившееся даже теперь. Но почему вы не бросили эти портальные напитки? Почему продолжили экспериментировать с ними? И почему... Тут уж я задохнулась от возмущения и несправедливости. Предлагаете их мне. Я что, не имею никакой ценности? Моя жизнь для вас ничего не значит?» Это был королевский заказ. Я уже подписал все документы, и мне пришлось доработать его. Отмер Артур и посмотрел на меня снизу вверх. «Остынь, Настя, тебе ничего не угрожает». Даже для здоровья вред небольшой. Но это мой вред, и мне решать, большой он или нет, настаивала я. Вы говорили, что для людей есть и другой способ попасть в ДАЦЕО, пусть и долгий. Да, мы можем вылететь на самолете и потерять сутки драгоценного времени, кивнул Артур. Мне очень жаль, что Ледгар отказался учить тебя. Нам придется самим как-то разбираться с твоим даром. Я готова быть подопытным кроликом, но в нашей кофейне, не здесь. Перебила директора я и заломила руки. Ну, пожалуйста, Артур, давайте вернемся в Дацео. Пожалуйста, мне не нравится этот мир со скандальными личностями. Я чувствую себя в нем некомфортно. Лидгар явно сболтнул лишнее, старый интриган. Вздохнул Артур. Ума не приложу, почему он отказался. Я почему я не могу оставить тебя тут? Такой груз с души снял бы. Нет, нет, не оставляйте меня. Взмолилась я, понимая, что сейчас решается моя судьба. Что ж, ничего не поделаешь. Принудить его к занятиям я не могу. Все-таки маг жизни, рассудил директор. С печальным вздохом Артур поднялся и сделал замысловатое движение правой рукой. Как будто призывал кого-то. Со стороны кухни появились прозрачные контейнеры с салатами, сэндвичами и булочками. Они плавно проплыли по воздуху через всю кофейню и замерли прямо над нашим столом. «Ты берешь сэндвичи и булочки. Я все остальное». Скомандовал Артур и с усмешкой вытащил из-за пазухи жестяную банку, как для сладкой газировки. Открыл ее с характерным щелчком и протянул мне. Ты же готова выпить портальный напиток, чтобы перенестись в доцео, Верно, Настя? Или побрезгуешь и останешься тут? Это было подло. Во всяком случае, я так почувствовала. Вы — очень жестокий человек. Громко выпалила я, хотя и понимала разумом, что толк от моего возмущения не будет. Артур уже победил. Не волнуйся, он опробован солдатами из Министерства связи пользоваться им безопасно». «Это не делает вам чести», — прошипела я и нехотя взяла в руки баночку. «Но так и быть, за мое здоровье», — провозгласила я и залпом выпила оранжевую гадость. «Сначала контейнеры возьми», — крикнул мне вслед Артур. Я успела взять и перенести в кофейню только сэндвичи, выложила их на первый попавшийся стол и в сердцах выругалась». Со мной творилось черт знает что. Меня трясло. Душа металась между ненавистью, любовью и сочувствием. Теперь Артур виделся мне не просто талантливым ученым, а чудовищем, рискнувшим жизнью любимой женщины. Я не могла восхищаться им, как прежде. Но и ненавидеть не могла тоже. Ведь в том, что произошло, виноват не только он один. Это был Фатум, судьба, жестоко посмеявшаяся над его изобретением. Я чувствовала себя очень погано. И мне было плевать, что я захватила не все, что нужно было из оргастской кофейни. Кстати, там тоже был вечер, поэтому мы и не встретили никого из персонала. Ледгара же Артур вызвал специально. Ох, как же меня мутило от всех переживаний. Артуру пришлось возвращаться в ту кофейню за булочками». Он ворчал себе под нос о безинициативности молодежи и ругал меня за нерасторопность. А мне было все равно. Коротко попрощавшись, я убежала из кофейни к себе домой. Часы показывали половину первого. Я забралась в ванну и лежала там, пока не почувствовала, что засыпаю. Только вода смогла помочь мне расслабиться и примирить меня с реальностью. Мужчина, которым я восхищалась и в кого тайна была влюблена, поступил опрометчиво. Можно даже сказать, подло. Да и ко мне он не питал ответных чувств, раз хотел оставить в учениках Лидгара и расстаться со мной. Понимать это, осознавать в полной мере, было горько. В два часа я легла спать. И боялась, что тревожные мысли о будущем не дадут уснуть. Но повезло. Сон подкрался незаметно и укрыл пуховым одеялом. Я заснула без сновидений и не знала, что где-то по городу неприкаянно бродит огромный зеленый дракон».